Два объяснения. Тем временем моя нога шла на поправку. Я теперь снова мог ходить и даже бегать, правда не очень быстро. Мы с Лидой часто бродили по бесконечным парадным залам подземного дворца и вели задушевные беседы. А иногда мы принимались играть в прятки. Лида очень ловко умела прятаться, но у нее не было терпения. Если я долго не мог ее найти есть она жалко меня и она со смехом выбегалась какого-нибудь закоулка потом мы шли фонтанный зал садились на скамью возле самого фонтана и я под шум воды рассказал лидер различные происшествия своей жизни она слушала широко раскрыв свои серые глаза однако шла уже третья неделя моего подземного гостевания и я понимал что пора и честь знать что скоро надо мне возвращаться на земную поверхность. Надо сказать, что этот подземный рай, несмотря на всю его роскошь, мне не очень-то нравился. Мне здесь было не по себе. Я тосковал по своей трудовой жизни, по Лиговке и по своему верному другу Гоши. Под землей я чувствовал себя не трудовым элементом и даже паразитом. Единственное, что мне здесь нравилось, это Лида. Я мог смотреть на нее часами, не отрывая взгляда. А вскоре я заметил, что и Лида относится ко мне симпатией, и что жизнь в подземном раю совсем ей не нравится. И вот однажды случилось то, что должно было случиться. Не подумайте чего-нибудь там такого. Просто мы объяснились с Лидой в любви. Вернее, объяснение начал я, а она продолжила его и сказала, что тоже влюбила меня. Этот светлый факт произошел на моей квартире, когда Лида пришла за мной, чтобы позвать меня на обед. Помню, как сейчас. Сперва мы поговорили о том о сём, а потом вышли в прихожую. И здесь, возле медведя, я набрался смелости и сделал робкое признание, на которое получил тихий, но положительный ответ. Здесь же я нежно обнял Лиду, и у нас произошел первый поцелуй. После этого события я весь день чувствовал себя ошеломлённым от счастья. В моей голове плодились и множились счастливые планы нашего прекрасного будущего. Я представлял себе, как Лида поселится в Ленинграде, устроится на работу, как мы выхлопочем себе комнату и будем жить скромной семейной жизнью и по выходным дням вместе ходить в музей. Впереди мне маячила радостная судьба, и небо казалось ясным и безоблачным. Увы, маяк надежды мигнул мне и погас, и корабль мой так и не пристал к счастливому берегу. На следующий день Лида сообщила мне радостную весть. Вернее сказать, эта весть показалась мне радостной, а потом выяснилось, что не такая уж она и радостная. Я сказала родителям о нашей взаимной симпатии, и одни отнеслись к этому положительно. Вот что заявила мне Лида. А уж потом добавила. «Мой отец вызывает тебя в свой кабинет для личного разговора». Я поспешил в кабинет творителя, где он ждал меня, сидя в кресле. Он и мне предложил сесть и дал закурить папиросу «Северная Пальмира». А затем приступил к собеседованию. «У меня к вам имеется серьезный разговор», начал он. «Я заметил, что вам нравится Лида». А недавно я от нее узнал, что и вы ей нравитесь. Я даже извещен о том, что у вас произошло внезапное объяснение, где обе стороны пришли к согласию о женитьбе. Так это или не так? Это именно так, гражданин Творитель, подтвердил я. Я полюбил вашу симпатичную дочь с первого взгляда и до гробовой доски. Мы с женой не возражаем против этого брака, заявил Творитель. Я за время недолгого общения с вами пришел к выводу, что хотя культурный ваш уровень не очень-то высок, но характер у вас неплохой, и что человек вы порядочный, и зла моей дочери не причините. А так как Лида полюбила вас, то я не буду ей противодействовать и даю согласие на брак. Рады вы? — Еще как рад, гражданин-творитель, я теперь самый счастливый человек! — воскликнул я. — Но я ставлю одно непременное условие, — продолжал свою речь творитель. Вы не должны отбирать у нас единственную дочь и уводить ее отсюда в верхний мир, где ее ждут мелкие и крупные бытовые невзгоды и печали. Вы должны остаться здесь навсегда и исчезнуть для верхнего мира в интересах нашего и вашего покой безопасности. С этого момента вы должны забыть о поверхности земли и не подавать туда ни единой вести, чтобы и о вас там забыли. Устраивает вас это? Я промолчал. Хотя и был глубоко влюблён в Лиду, но не мог себе представить, как я проживу с ней здесь под землёй всю жизнь. Заметив это моё замешательство, творительно нахмурился. Видно, он не ожидал, что я буду оказывать ему моральное сопротивление. «Неужели вам нравится жить там, наверху?» – с удивлением спросил он меня. «Здесь я обеспечу вас всем необходимым. Вы ни в чем не будете нуждаться». Пусть там на земле люди ссорятся, воюют, спорят, работают в поте лица, а вы с Лидой будете жить здесь как бог с богиней. И каждое ваше желание будет моментально исполняться без всякого труда для вас. Ну, решайте. Я стал поспешно соображать, как мне быть. Прожить здесь всю жизнь мне не улыбалось. Да и Лида я понимал, не будет счастлива здесь. Как бы я ни старался сделать её счастливой. Да и вообще... Жизнь все-таки там наверху, а не под землей. К тому же мне не хотелось навсегда терять своего друга Гошу, не подав ему никакой вести о себе. Я знал, что если я не вернусь, то он будет думать, будто я покончил с собой, чтобы не мешать ему в его ухаживаниях за Тосей табуреткой. Он будет мучиться совестью, начнет сгуряпить, утеряет свой талант и досрочно окончит жизнь под забором. А нельзя ли мне как-нибудь обхитрить творителя и увести Лиду с собой, чтобы навсегда остаться с ней в верхнем мире? «Э, «В принципе, я с вами согласен, с убедительностью в голосе», — сказал я Творителю. «Но прежде мне надо закончить наверху свои земные дела, взять расчет, отдать кое-какие долги, перевести лицевой счет на друга к Гошу. Да и Лиде надо побывать на земле, и здесь, подземном дворце, не имеется ЗАГСа. Ведь Лида не какая-нибудь там» а порядочная девушка. Да и я не шкет и не трепач в и наш брак должен быть оформлен через ЗАГС. Не так ли, гражданин-творитель? «Нет, не так», — строго возразил мой собеседник. «ЗАГС — это формальность. Вы просто хитрите, молодой человек, а я вас насквозь вижу. Решайте, или Лида здесь, или вы расстанетесь с ней навсегда». Сердце мое затрепетало при этом жестоком ультиматуме. «Но я не мог променять всю жизнь на эту золотую платиновую тюрьму». Я тихо сказал Творителю, «Тогда отпустите меня наверх, но перед этим выделите мне 10 минут, чтобы я мог проститься с Лидой». «Хорошо», — ответил Творитель, «даю вам эти 10 льготных минут на вечное прощание». С этими словами он вышел из кабинета и вскоре туда вбежала Лида. Она была в слезах, так как суровый отец уже доложил ей сложившуюся обстановку. «Вася, Вася!» – сказала она сквозь слезы. «Знала ли я, что наша любовь кончится так печально?» «Но я тебя понимаю, я всю жизнь буду помнить тебя и не взгляну ни на одного молодого человека!» «Лидочка!» – воскликнул я. «Пусть наша свадьба не состоялась, но я всегда буду мысленно с тобой!» «А ты не женишься на этой тосе-то бредке?» – взволнованно спросила Лида. Тося отпала раз и навсегда, ответил я. В моей душе только ты. Если я не женился на тебе, то теперь уже никогда ни на ком не женюсь. Клянусь тебе честным словом бывшего деддомовца. Тут мы обнялись и стали целоваться сквозь слезы. И вдруг Лида приложила губы к моему правому уху и шепнула. Еще есть надежда. Может быть мне удастся обмануть моего бдительного отца и вырваться отсюда наверх. «Жди меня во время вьюги!» Тут открылась дверь, и вошел Творитель секундомером в руке. «Ваше время истекло», — строго сказал он. «Лида, иди в свою комнату!» Лида, бросив на меня прощальный взгляд, удалилась. А Творитель открыл шкаф и вынул оттуда бутылку и большой хрустальный бокал. ну поскольку мы прощаемся с вами, вам полагается выпить пассажок на дорожку», — сказал он с таинственной улыбкой. «Но, может быть, вы передумаете и останетесь здесь?» «Нет», — ответил я, — «здесь я не останусь». «Что ж, вольному воля. Вы горько пожалеете о своем решении. Вы будете всю жизнь помнить этот подземный дворец. Всю жизнь будете помнить Лиду, но дороги сюда вы уже никогда не найдете». И с этими словами творитель наполнил бокал вином и протянул его мне. Не догадываясь о коварном подвохе, я залпом осушил этот большой бокал. Вкус вина показался мне странным, и я ощутил во рту горечь, привкус не то полыни, не то какой-то химии. В тот же миг у меня в голове словно захлопнулась какая-то дверка, и я утратил понятие, где я нахожусь.